минск широким проспектом шагаю такими словами начинается песня о минске официальный гимн белорусской столицы музыка владимира ловникова стихи игната панкевича широким проспектом шагаю и сердце от счастья поет я песню тебе посвящаю мой город герой патриот с одной стороны минск город древний с другой Ширина его проспектов – свидетельство турбулентной истории, сохранившей мало следов этой древности. Минск – город-герой, а белорусский писатель Артур Клинов назвал его городом солнца. Как же сердцу не петь? Население Беларуси – 9,5 миллионов человек, из которых почти два живут в столице. Это единственный в стране город-миллионник. Конечно, москвичи в этом месте хмыкнут, нашли, мол, большой город. Спокойнее, товарищи. Минск – десятый по численности населения, без учета пригородов, город Европы, и седьмой на территории бывшего СССР. У нас просто масштабы другие. История. Минск упомянут в повести временных лет в 1067 году. И это кровавое упоминание. Предвестник многочисленных войн, которые будут часто разрушать наш город. А тогда сыновья Ярослава Мудрого явились под стены Минеска, входившего в Полоцкое княжество, которым правил Всеслав-Чародей. Ярославичи разбили войско Всеслава во время битвы на реке Немиги. Сегодня река протекает в самом центре Минска, но в трубе, а память о ней сохраняется в названии улицы и станции метро. В следующий раз город упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних», в 1324 году в разделе «Литовские города». Магдебургское право Минск получил в 1499 или 1496. Российский Сенат отменит его в 1795 году. В 1591 у Минска появился герб – изображение Богородицы с херувимами. Его тоже отменили после раздела Речи Посполитой. Но в 1991 году он вернулся. Со второй половины XVII века в Минске проводились сессии главного трибунала ВКЛ. В 1654 году в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов Минск взяли войска царя Алексея Михайловича, удерживавшие город до 1667 года. После той войны в Минске осталось 2000 жителей и 300 домов. Во время Северной войны 1700-1721 годов город в 1708 захватили шведские, а год спустя русские войска. В этот раз Минск долго приходил в себя. К 1790 году численность населения была не более 7 тысяч человек. В январе 1793, после второго раздела Речи Посполитой, Минск вошел в состав Российской империи. К 1811 году здесь жили около 11 тысяч человек. Мирная жизнь снова продлилась недолго. В июле-августе 1812 года его оккупировали войска Наполеона. Когда город освободили, в нем осталось 3,5 тысячи жителей. Надо все же отдать должное XIX веку. Это было время активного роста и развития Минска. В 1897 здесь жили 91 494 человека, более половины из них — евреи. Во время Первой мировой в Минске размещались штабы Западного фронта, госпитали и армейские склады. Немцы неоднократно бомбили город. После подписания Брест-Литовского мира 21 февраля 1918 года германские войска оккупировали Минск. А 10 января 1919 Красная армия заняла его практически без боя. К середине февраля советская власть была установлена почти на всей территории Беларуси. Но в октябре город заняли поляки, и он вернулся в состав Советской России только в марте 1921 года после подписания Рижского мира. Началось активное восстановление города. Но и в этот раз мир был недолгим — всего 20 лет. Гитлеровские войска оккупировали Минск через неделю после начала Великой Отечественной войны. Оккупация, за время которой в Минске и окрестностях было убито более 400 тысяч человек, продлилась более трех лет. В 1974 году Минску за героическое сопротивление и активное подпольное движение было присвоено звание «Города-героя». В центральных районах осталось не более 70 неразрушенных зданий, и это одна из причин, почему наши проспекты такие широкие. Их прокладывали практически заново по пустырям, в которые превратились когда-то шумные улицы. Современность и широта Минска — памятник его истории.